У священников не было особого выбора, однако это дало им возможность на протяжении двадцати пяти лет чувствовать собственное великодушие, практикуя милосердие. Ты понимаешь, что они так не считают, но так считаю я. Знаю, звучит, как будто я жалею себя любимого. Да, я эгоист, да, я жалею себя, сам в курсе. Я раньше думал, что все наладится, если смогу уговорить тебя выйти за меня замуж,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 Думала, может, сходить на службу. Не хочу сделать что-то не так и опозориться. А разве не надо проходить конфирмацию? Наверное, меня выгонят. Думаю, такого не произойдет. Завтра утром в молельне пройдет литургия, — сказала Эмма, и не без азарства добавила. — А ты скажи отцу Себастьяну, что хочешь прийти. Он, наверное, задаст тебе пару вопросов. Может, для начала отправит на исповедь. — Исповедаться отцу Себастьяну? Ты рехнулась? — Ладно, потерплю со своим духовным возрождением до возвращения в Лондон. — Да, кстати, а ты как долго собираешься оставаться? — Должна была вернуться в четверг, — сказала Эмма. — Но могу взять еще денек. Наверное, пробуду до конца недели. — Понятно. Ну что ж, удачи и спасибо за информацию. Она повернулась и, сутулившись, энергично направилась к коттеджу святого Иоанна. Эмма смотрела на нее и думала... Хорошо, что Карен не захотела остаться подольше. Конечно, было бы заманчиво обсудить убийство с другой женщиной, к тому же ее возраста заманчиво, но неблагоразумно. Карен могла начать расспрашивать о том, как она нашла тело архидьякона, и задавать вопросы, от которых сложно было бы отделаться. В колледже все добросовестно проявляли сдержанность, но это было не то качество, которое ассоциировалось с Карен Сертис. Девушка пошла дальше озадаченная.